Глава 5 Тимофея глазом не повёл, будто каждый день занимался подобными экстремальностями, мало совместимыми с логикой. Чем больше я узнавала своего давнего друга, тем меньше удивлялась его протиранию пузом озёрного льда. Неизвестно, о чём его попросил очередной халявщик. А этот наивный, вот даже не знаю, как его назвать. Хотя вру, знаю. Бабушка таких людей... Величало маслом, куда намажешь, на том и съешь. Отказывать Тима совершенно не умел. Не то что Иван. Где сядешь, там и слезешь. К нему редко подходили за помощью, а если кто и рисковал, так бывший ломил такую цену, что любые просьбы отпадали сами собой. Я слезала с нижней губы на липшую снежинку, почему-то не растаявшую сразу, и как можно равнодушнее поинтересовалась. Ты собираешься лезть на такую верхотуру? Больше некому. Пожал плечами Тима и двинулся к приготовленной лестнице, приставленной к еле. «Что значит некому? Рабочего персонала на турбазе полно. Я припустила за парнем. У каждого своя работа. А за гирлянды отвечает дядя Миша. Но он действительно уже не молод. Но ты отдыхающий. И вообще, откуда он тебя знает? И этот недоблогер тоже. Я здесь подрабатывал во времена студенчества». С осторожилами до сих пор поддерживаем связь. Неужели не помогу? Но перебрать все лампочки, да ещё развешанные на ёлке, нельзя же оставить наших без главного символа Нового года. Да и дядю Мишу подводить тоже не хочется. Ладно, я поняла, что никакие разговоры не смогут освободить Тимофея от навязанной работы. Тогда чем я могу тебе помочь? Ты, удивился он, вдвоём быстрее управимся. «Ну, Тимофей явно не рассчитывал, что я пожелаю присоединиться». «Сейчас принесу вторую лестницу и одёжу», — обрадованно сообразил дядя Миша и слишком резво для пожилого человека метнулся обратно в здание. «Маняша, не стоит», — взмолился Тима. «Ты можешь упасть». «Ты тоже», — я упрямо мотнула головой. «Никто не упадёт». Дядя Миша выскочил из-за двери, неся под мышкой две фуфайки, а свободной рукой волоча длинную деревянную лестницу, такую древнюю, что её поверхность почернела и покрылась царапинами и зазубренными. Я с сомнением посмотрела на чудо старины и задумалась, может ли судьба передумать и заменить смерть от утопления на падение с летальным исходом. «Это моя!» — заорала я, буквально выхватывая из рук дяди Миши лестницу и фуфайку. «Она выглядит очень крепкой, не то что...» Я покосилась на металлическую стремянку и осеклась. «Верно», — похвалил мой выбор дядя Миша. «Надёжность подтверждена временем. 30 лет как служит без нареканий». «Я не думаю», — начал Тима, но я уже метнулась к ёлке. Приставила пародию на лестницу к стволу и полезла наверх под скрип перекладин. Попутно надевала фуфайку. Та пахла древесиной и плесенью, но оказалась вполне тёплой. «Перчатки!» прокряхтел дядя Миша. Оказывается, мужчина бежал за мной и теперь что-то настойчиво протягивал снизу. «Что?» «Перчатки надень, барышня!» «Зачем?» «Положено!» Я приняла из морщинистых рук прорезиненные перчатки. Теперь совсем не холодно. «И это...» — продолжил он. «Я лестницу подержу!» «А ты лезь, лезь!» «Ага, спасибо!» Я метнула взгляд настоящего рядом растерянного Тимофея и принялась карабкаться на самый верх. «Что делаю? С ума сойти!» Приходилось задерживать дыхание и стараться не смотреть вниз, иначе головокружение зашкаливало. Тима отмер и тоже начал забираться на стремянку. В отличие от меня, у него это выходило гораздо шустрее. «Ох ты ж! Новые лампочки забыл дать!» спохватился дядя Миша, когда я уже взобралась на самый верх и перевела дыхание. Мысленно чертыхаясь, я поползла вниз. И о чём только думала. Почему сама не спросила? Знала же, ради чего лезла. Проверять работоспособность каждой лампочки и искать перегоревшую. «Вот, держи!» Дядя Миша всунул мне в руки коробочку, которую я не глядя сунула в карман. Мой взгляд тоскливо пересчитывал ступеньки лестницы. Второй подъём моя нежная психика не выдержит. И тут случилось невероятное. Вернее, может быть, и вполне обычная, но совершенно неожидаемая. Спина почувствовала опору, а по бокам от меня появились две крупные руки и обхватили лестницу. И давно ты боишься высоты? Тёплый воздух коснулся замёрзших щеки и уха. С детства. Да ладно. Я помню, ты залезала на деревья шустрее меня. И правда, всегда считала, что боязнь высоты у меня врождённая. А сейчас он сказал... И я вспомнила. Мы с Тимой вместе преодолевали невероятной высоты заборы, покоряли старые громадные яблони и вишни, бегали в догонялки по крышам гаражей. Да, но ты всегда меня страховал, отставая лишь на шаг. А когда уехал, я свалилась с позорной низкой ветки и с тех пор боюсь любой маломальской высоты. Вырвалась у меня к собственному удивлению. Я нечаянно подвел тебя. Прости. Глухо отозвался Тима, и в душе отозвалось. Я понимала, что глупо обижаться на ребенка, зависящего от родителей, причем те, в свою очередь, подчинялись руководству на работе. Однако именно обиду я ощущала тогда и сейчас. Теперь до меня дошло, каким образом сумела напрочь забыть о человеке, который занимал настолько значимое место в моей жизни и сердце. Я его просто выбросила из памяти, Лишь бы больше не чувствовать раздирающей боли, что навалилась на меня после его отъезда. «Ничего», — с трудом вытолкнула я из пересохшего горла. «Больше я так не поступлю. Обещаю». Я кивнула. Не знаю, увидел ли он, но почему-то не сомневалась, что да. Руки и ноги продолжали неспешные движения, поднимая меня вверх, а следом не отставал Тима. Лестница жалко скрипела, но героически выдерживала наш вес. «Теперь всегда буду тебя страховать». Я снова кивнула. «Ага, попытайся. Хотя было бы неплохо. Я уж точно не полезу в озеро. А значит, и ты сам окажешься в безопасности». Я остановилась на предпоследней ступеньке. «Далеко не тянись», — велел Тимофей непривычно строгим голосом. «Проверяй по краю. Дальше я сам. У меня все-таки руки подлиннее будут». Он одной ногой встал на ветку ели изловчился так, что и меня поддерживал сзади и дотягивался до дальних лампочек. «Нам важно действовать в команде. Если один вкрутит, а другой в это время выкрутит, то вычислить сгоревшую лампочку не выйдет», — предупредил Тима. «Согласна. Будем друг другу сообщать». «Я вкрутила». «Я тоже. Мимо». «Продолжаем». «Вкрутил». «Вкрутила». «Мимо». «Продолжаем». «Мы работали слаженно». Мне нравилось, несмотря на то, что перед нами маячила перспектива встретить Новый год в буквальном смысле на ёлке. Душу грело понимание. Зато у Тимы точно не появится свободное время на поход к озеру, и он останется жив. «Молодцы!» — подбадривал снизу дядя Миша. «Такими темпами к двенадцати должны успеть. Вот что значит молодёжь». Руки действовали на автомате, а язык повторял одни и те же слова. После первых десяти проверенных лампочек я даже перестала ждать результата. Поэтому, когда вся ёлка заиграла радужными цветами, отпрянула от неожиданно яркого источника света. С запозданием осознала, что сильно отклонилась назад и начала заваливаться. А, а а Тима успел подхватить меня рукой. Я обрела равновесие, но сбила своего спасителя. На счастье, Тимофей отличался от меня большей ловкостью и уцепился за ветвь ели. До кучи, видимо, из-за наших резких трепыханий, лестница решила, что она достаточно стара, и пора бы ей именно сейчас уйти на покой, то есть развалиться. Ступеньки под моими ногами пропали, живот перехватило, как на качелях от стремительной потери высоты. «Держитесь! Держитесь!» панически заорал дядя Миша и рванул в сторону. Было бы за что, но оказалось и не нужно. Сильная рука Тима по-прежнему обхватывала мою талию. Он прижал меня к крепкому телу, а его нога, стоявшая ранее на лестнице, перескочила на толстую ветку ели. «Спасены!» — недоверчиво выдохнула я, озираясь. Черный бархат бескрайнего неба и ночного леса, ершащиеся темно-зелеными иглами ветви, новогодние игрушки и снег на еловых лапах поблескивали в свете гирлянд, мигающих разноцветными огнями. Мир стал таким ярким. Я осторожно повернулась, и уткнулась носом в мужскую грудь в распахнутой фуфайке. Тонкий запах хвои и смолы на морозе приятно смешались с запахом туалетной воды Тима. Я же обещал. Да, надёжный. Как здорово, когда на человека можно положиться. Непривычное ощущение. Или, правильнее сказать, давно позабытое. «Бегу, бегу!» — донеслось до нас снизу. Я неожиданно почувствовала сожаление, что дядя Миша проявил несоответствующую его возрасту прыть. Он подтащил к нам металлическую стремянку, предлагая спуститься с дерева вполне безопасным способом. И снова мне не пришлось особо напрягаться. Тимофей перебрался на стремянку и переставил меня на верхнюю ступень. Весь спуск его рука не покидал мою талию, а ступив на землю, он тут же снял и меня. Испугалась? С тревогой спросил он, глядя на то, как я оправляю фуфайку. Нет ответила я, и только потом поняла, что ни капли не покривила душой. Мне действительно не было страшно. Сначала не успела осознать происходящее, а затем пугаться стало поздно и глупо, в крепких объятиях-то. И снова в сравнении вспомнился Иван, с которым все последние годы для меня прошли словно на вулкане, в тревоге не угодить, оказаться не на должной высоте, Не успеть отразить его очередную насмешку или проверку на вшивость. Про отсутствие сильного плеча я уж не говорю. Поддержка близких не в характере бывшего. А до кучи ещё и предателем оказался. И стоило из-за него убиваться. «Хватит миловаться. Успеете ещё!» Весело оборвал наши гляделки дядя Миша. «Бегом в тепло!» Только сейчас я поняла, что у меня замёрзли уши и ноги. «Фуфайка вещь хорошая». Но мы выскочили на зов мужчины не одетыми. Я притопнула и посмотрела на Тиму. Одна уходить со двора, разумеется, не собиралась. Не для того на морозе лампочки скручивала, чтобы в приближении Нового года оставить парня без надзора. «Эх, я старый дурень! Не додумался вам валенки вынести!» С опозданием дошло до дяди Миши. Он, с сожалением посмотрел на мои ноги в балетках и ухватил за плечо. «Марш на кухню! И сугреваться!» а еще лучше в баню». «Кухни будет достаточно», — поторопилась ответить я и с оглядкой потопала в здание. Настроение от чего-то здорово поднялось. Тимофей шел за мной и тоже широко улыбался, разрумянился, глаза сияют и неотрывно смотрят на меня, поэтому мое сердце бешено бьется о ребра пойманной птицей. Дядя Миша отвел нас, как и говорил, на кухню в царство плит и металлических столов, стерильности и посудного блеска. Но даже здесь, где каждая вещь лежала, стояла или висела на своем месте, а гирлянды и елочные украшения отсутствовали, ощущалась атмосфера наступающего праздника. Всяк входящего брали в плен умопомрачительные ароматы жареной утки с апельсинами, глинтвейна и мандариновой шарлотки. «Тимошка!» Обрадовалась круглощекая женщина в поварском наряде и распахнула объятия «Давненько ты к нам не захаживал». Она осыпала его вопросами о жизни в целом и работе в частности. «А нам как раз твоя помощь нужна». Женщина перемигнулась с сухонькой тетечкой в белой бандане. Я закатила глаза. Еще одна просительница по душу программиста. Такое чувство, будто Тимофей... Единственный студент, окончивший универ информационных систем за последние десять лет. «Конечно, тётя Валь, чем помочь?» С готовностью отозвался Тима. Кто бы сомневался. А вот не знаем с Галкой, пропеклись ли шоколадные кексы с корицей. Тима, понимающе рассмеялся. «И тарталетки со сливочным сыром и сёмгой слишком быстро улетают!» Заливисто вторила ему тётечка в бандане. «Не перестарались ли мы?» Женщины шутили. И споры накрывали на стол, стоящий у окна, с прекрасным видом на ёлку. Сейчас огни исправно горели, и картинка выходила будто с новогодней открытки. Лес, сугробы, ель, увитые гирлянды и украшенные игрушками, ночное небо и крупные снежинки, осыпающие округу. «Садитесь, садитесь! Видели мы, как вы мёрзли на улице! Чем согреваться предпочитаете? Кофе, чай? Или чего покрепче?» «Глинтвейн!» — гаркнул дядя Миша и первый уселся за стол. Я вздрогнула и в очередной раз вспомнила про сцену на озере. Может быть, Тимофей с пьяну полез на хрупкий лёд? «Нам безалкогольное что-нибудь, пожалуйста!» — попросила я, торопясь опередить прочие предложения. «И горячее!» «Глинтвейн на соке! Не захмелеете!» «И горячий, и согревает в раз!» — успокоила меня тётя Валя. «Галка!» «Три глинтвейна за первый столик», — шутя распорядилась она. «Будет исполнено!» «Садись», — Тимофей положил руку на моё плечо, вынуждая опуститься на стул. Кроме закусок и сладостей, перед нами также поставили тарелку с утиным мясом, исходящим паром. Я, не утерпев, сунула в рот маленький кусочек и застонала от нестерпимого блаженства. «Бесподобно», — только и смогла выговорить я. Горячее сочное мясо таяло на языке, наполняя рот божественным вкусом печёной утки со специями и тонким оттенком цитруса. Кожица хрустела, а свежеприготовленный глинтвейн отлично вписывался в общий аромат букетов. «Ага», — определила тётя Галя, глядя, как я уплетаю за обе щеки вкусности со стола. «Значит, утка удалась». А оливье?» Она с любопытством пододвинула ко мне крошечные тарталетки, наполненные самым новогодним салатом. И я одну тут же отправила в рот. «Вкушно!» — оценила я и потянулась за следующий. «Очень!» Увлеклась настолько, что не заметила, как Тимофей пропал из поля видимости. Лишь почувствовав прикосновение горячих рук на щиколотке, опустила взгляд под стол. Тима снял с моей ноги балетку и принялся энергично растирать ступню ладонями. «Ты чего?» — с набитым ртом спросила я, но забирать конечность не стала. Слишком тёплым и приятным оказалось ощущение. Чтоб не заболело, улыбнулся он из готовностью открыл рот, принимая от меня тарталетку. А затем и кусочек утки, и лаваша, пропитанного в апельсиновом соусе, и снова тарталетку с оливье. «Да чего вы мило смотритесь!» — вздохнула тётечка по имени Галка. «Тимошка, у твоей подружки отличный аппетит!» — заметила тётя Валя. «Она мне всё больше нравится!» «Ага, и помочь гораздо, и поесть», — поддохнул дядя Миша. «Невест хоть куда?» Ответить ни я, ни Тимофей не успели. Ещё с утра моей невестой была, а теперь переметнулась к другому. Заметил ледяной голос, от которого пошли мурашки по телу, только неприятные, а отвратительные, такие же холодные, как и тот, что их вызвал. «Иван...» Вяло отозвалась я, разомлевшая от горячей еды и энергичного массажа стоп. Выяснять отношения не хотелось. Я мечтала лишь о том, чтобы бывший психанул, обвинив меня в неверности, и испарился с кухни, оставив нас с Тимофеем в покое. Но Иван явно настроился на спектакль. Вот значит как. Я её ищу по всей турбазе, а она с другим якшается. Я даже отвечать не стала. А смысл? Ему нужны не оправдания или тем более истины. Иван искал ссоры и разрывы со мной. Я ему мешала спокойно тискаться с лиской на ступеньках крыльца. Сомнительно, что на кухне он искал действительно меня. Помнится, в прошлый раз он даже ни разу не позвонил, чтобы узнать, где я. Я мечусь. А мне только и докладывают, что она здесь отметилась с другим. И тут её видели с новым хахалем. В общем, Ивана понесло. Он говорил и говорил, а я... Продолжила дегустировать новогодние блюда, время от времени посматривая на покрасневшего от натуги бывшего и кивала в знак согласия. Он злился еще сильнее, брызгал слюной и выглядел сейчас приотвратно. Что я в нем только находила раньше. Последний стыд потеряла. Знаешь, на кого ты сейчас похожа? Все равно, лишь бы не на Лиску. Я состряпала мордочку, будто внимательно слушаю, и мне жутко интересно, с кем же он меня сравнит. «На последнюю...» — бросил бывший, многозначительно упуская последнее слово, однако выделяя паузу так, чтобы все поняли смысл. К моему удивлению, Тимофей спокойно завершил растирание, надел мне на ногу балетку и поднялся, загораживая от меня бывшего. «Не стоит бросаться подобными словами». «Особенно в адрес собственной девушки», — попросил Тима. «Ой, это ведь я знаю, что Иван бывший. Все остальные не в курсе. Может намекнуть? Или Иван сам справится? Как хочу, так разговариваю со своими». «Э, молодёжь, полегче!» — предупредил дядя Миша, пытаясь встать между парнями. «Выйдем», — предложил Тимофей Ивану. «Ни за что!» — возразила я и вскочила со своего места. Попыталась схватить Тиму за руку, но не сумела. Он изловчился увернуться и отступил к двери, выходящей на внутренний двор. «Ничего я Ивану не сделаю», — пообещал он, глядя мне в глаза. «Мы просто поговорим. Кто еще кому чего сделает или нет?» — фыркнул Иван и тоже двинулся на выход.